Глава тридцатая Когда я, наконец, распахнула глаза, то никак не могла понять, где нахожусь, и вспомнить, что произошло накануне. Во рту пересохло, все тело ломило, словно меня долго и упорно били. Застонала, стараясь перевернуться на бок и хотя бы на ощупь выяснить, где именно я оказалась. Рядом раздался странный шорох, скрип, а затем стон и тихая... Низшая... «Кихира?» — тихо боясь ошибиться, прошептала я, приподнимаясь на одном локте и таращась в темноту. «Кихира?» «Сари!» — новый стон и новый шорох. «Тари, где ты?» «Ничего не вижу. Ах, как ты себя чувствуешь? Ты... ты в порядке?» «Да». Выдохнула, осторожно проверяя руки и ноги. Хотя слабость была ужасной, но в целом чувствовала я себя неплохо, даже несмотря на странную тяжесть в мышцах. Удивительно, но это ощущение больше походило на результаты долгой тренировки, но никак не пыток или чего ещё похуже. Аккуратно вытянула вперёд руку, стараясь вспомнить, откуда именно раздавался голос ассурийца, и наткнулась на гладкую прохладную поверхность. Кихир? спросила в пустоту, а рука продолжала исследовать невидимую преграду. Кихира, ты меня слышишь? Да. Он охнул. Что-то скрипнуло, а затем раздался чуть приглушённый звук удара. Драные древни. Странное ругательство и голос, полный досады, вырвали у меня мимолётную улыбку, правда, никоем не замеченную. И потому я на этот раз, изменив направление движения ладони, осторожно коснулась стены слева. В том, что передо мной именно стена, судя по всему, выполненная из того самого материала, что разделял помещения внутри цитадели, я уже не сомневалась. "Где ты?" раздалось совсем рядом, причём настолько, что я просто обязана была почувствовать движение воздуха, но ничего не изменилось. "Ничего не вижу. Что это, камень?" думаю, ответила ему тихо, так как осознала, что мы разделены. Эта преграда Тут такие используют, похоже на огромное стекло, как в окнах нашей крепости, только очень большое и наверняка очень прочное. Мою речь прервал глухой удар, за ним еще один. Ладони ощутили легкую вибрацию после очередного удара, и я отпрянула назад, потеряв опору и с грохотом рухнув на пол. Тари! Удары прекратились, а взволнованный голос осурийца прервался новой серией ударов. Замерив в странной позе с задранными вверх ногами, не смогла сдержать истерический смешок. Ты не пострадала? Новая серия ударов и новый обеспокоенный крик парня. Тари? Нет, я нет. Хихикнула, спустив ноги на пол и смешно кряхтя, поднялась на колени. Только моя гордость. Хихира прекрати стучать, это бесполезно. Что? Он замер. Я уверен, что хватит. «Я, кажется, видела уже такие стены, а они... Их не разрушить просто так. Кихира, ты слышишь меня?» Осуриец молчал, а удары продолжали сыпаться, отдаваясь тихим гулом. Поняв, что сейчас что-то говорить ему бесполезно, и пока парень просто не выпустит пар, не успокоится, я осторожно поднялась на ноги и на ощупь начала исследовать пространство. Спустя почти десять минут, когда Кихира то ли выдохся, то ли наконец осознал тщетность своих попыток, Осмотр был завершён. Это оказалось небольшое, не более 4 квадратов помещение с одним единственным предметом, расположенным у стены, за которой находился ассуриец. Тапчан или лавка, на которой я прислонила в себя, была узкой и, похоже, выполнена из того же материала, что и стены с полом. Устроившись на ней и прислонившись спиной к гладкой поверхности, я просидела так ещё какое-то время. Кихера наконец позвала притихшего парня. Кихира. Хм. В горле сильно першило, и, честно говоря, это была ещё одна причина, по которой я не начала разговор ранее. Поняв, что с ним всё относительно в порядке, просто не могла заговорить снова. Тоска, просто уничтожающая меня изнутри чувство вины, боль от потери близкого, давно уже ставшего мне кем-то большим, чем просто друг или подчинённый. Её дорворт Каждую секунду в этой странной непроглядной тишине мне казалось, что я слышу его голос, и с каждой секундой это давление на меня усиливалось, становилось невыносимым. Кихира. Кажется, я готова была снова услышать удары, только бы услышать хоть что-то, заглушить эти фантомы в голове. Мне, мне жаль очень. Прости меня. Это моя вина. Я хотела, я просто хотела убежать как можно дальше, спрятаться от И единственным способом мне казалось безрассудное, отчаянное стремление куда-то. Хватит, раздалось совсем рядом, и я вздрогнула от неожиданности, снова услышав, но не ощутив его присутствия. Внутри всё застыло от этого тихого голоса. Чувство вины накатило с новой силой, такое удушающее. На глазах выступили слёзы, и мне было уже плевать, видят их кто-то или они так же сгинут со мной в этой непроглядной темноте. «Хватит винить себя, Тари!» Я замерла, с трудом веря его словам, интонации, тону, в которых не было ни грамма обвинения или злости, лишь грусть. «Хватит брать на себя то, что не ваше, Сари!» Йода был воином, настоящим воином, не то, что мы. Он знает, знал, что такое смерть, и когда он... «Да за что тебе винить себя, а?» Неожиданный, полный ярости крика сурийца вновь заставил меня вздрогнуть. «Тихера он!» «Он сделал свой выбор, и ценой жизни спас меня! Ниши, как же я себя ненавижу, меня! Не смей впутывать во всё это свои чувства, слышишь?» Последовал новый удар в стену. «Он знал, что такое смерть, знал, поверь мне, его… Ты же знаешь о его команде, да?» ответила тихо, тут же вспомнив о том, кем Йода был раньше. «Помню». «Тогда погибла его невеста, ты знала?» «Что?» Я с трудом сдержала вскрик и ошарашенно выдохнула. «Нет». «Ее имя написано на его сердце во всех смыслах, Тари». Шорох и скрип. Похоже, Кариме снова опустился на лавку. «Было написано». Он знал смерть в лицо, и это был его выбор. Вошь, если кому и винить себя, то только мне. Эти машины, все эти механизмы, они чужды нам, из-за них всё. И привратник, он причина того, что произошло, я уверен. Я молчала, осмысливая и обдумывая его слова. Кем я себя вообразила? Близким юдару Ворду человеком? Да я даже не знала имён тех людей из его команды, хотя каждая из них оставила след на его теле. Как я могла называться его другом, если ни разу не догадалась посмотреть и задуматься о том, что написано на его груди как раз напротив сердца? Калиста. В тишине голос парня прозвучал особенно странно. Её звали Калиста. Красивая, хрипло ответила ему, стараясь ничем не выдать слёзы, навернувшиеся на глаза и уже прочертившие две влажные дорожки на щеках. Очень Да, очень старое имя. Удивительно, что девушка носила такое. Хотя если она была из древнего клана и они хранили свои знания, то Ты знаешь его значение? Я удивлённо обернулась, хотя так ничего и не видела, кроме сплошной тьмы. Прекраснейшее. Голос Карима был тих, но я всё равно расслышала его. Ты знаешь значение имён чужих кланов? Серьёзно? Я думала, что вы Что мы? Просто вы, ну, очень закрытые и не пускаете в свой мир чужих людей и чужие знания. Это не так, Тари. Новый шорох. Кажется, Карими сменил позу. Мы не отгораживаемся от внешнего мира, но трепетно храним каждую горсть знаний, что получаем. Думаешь, меня просто так отпустили в мир? О нет, просто вернувшись, я смогу добавить в копилку знаний свою долю. Кихира. Я вытерла ладонью слёзы и влагу под носом и задала тот самый вопрос, что всё это время крутился у меня на задворках сознания. Кихира, ты понимал их? Что? Скрипнула лавка, кажется, он сел. Ты же понимал их слова, ты делал то, что они говорили, ты. Но ведь ты не использовал переводчик. Я облизала вмиг пересохшие губы. Но как? Я Знаешь, у нас есть легенда. Я думаю, то есть я уже давно подозревал, но не был уверен. А теперь это не легенда, кажется, это история, настоящая история. И этот синеволосый. Ихира о чём-то. На этот раз я полностью развернулась и прижалась плечом к прохладной поверхности стены, за которой находился ассурийец. У нас есть легенда. Она рассказывает о том, что произошло много, очень много лет назад. Она, как бы тебе объяснить? Она, то есть её участники сильно отличаются от того, что я видел, и потому я не сразу всё это сопоставил. И опять же, Тари остаётся много информации, что я не смог. Кариме, не ший тебе раздири, говори уже. Её рассказал отец, когда мне исполнилось 7 лет. Новый шорох. Затем скрип, и я почему-то подумала, что он тоже устроился поудобнее. Когда-то наш мир был совсем другим, и люди в нём жили другие. А земли настолько обширные, что путь с одного конца земли до другого занимал годы. Не было магии совсем. Тогда на нашу землю пришли чужи. Прекраснейшие из когда-либо виденных. Однако они принесли с собой смерть и разорение, провозгласили себя богами. И вот нели у нас всё. Но пришли они не одни. С ними на землю Ассура спустились и другие существа. Они мало походили на прекрасных богов и прислуживали тем. Их звали демонами. Однажды в дом моей семьи постучался незнакомец, закутанный с ног до головы в плащ. С ним был ребёнок и сумка, в которой хранились тайные знания. Сумка с тайными знаниями? переспросила не сумев сдержать улыбку. Не перебивай. Прости. Я чуть изменила положение. Продолжай. Не так однажды в наш дом постучал незнакомец, им оказался один из демонов. Израненный, потерявший много силы крови, он попросил спасти ребёнка, сказав, что в его крови хранится невероятная сила, сила способная изгнать богов с земли Асура. Истинные пообещали помочь этому демону. А он взамен попросил спрятать и сохранить самые ценные книги, что оказались в его сумке. Пять совершенно одинаковых книг. Демон прожил среди людей, скрываясь много лет, а потом просто исчез. Всё. Всё? Неверящий переспросил Ассурийца. Да, всё. Это же легенда. Но ты же сам сказал. И что в них было в книгах? И куда делся ребёнок? Что в нём было такого особенного? Подумай, Таря. Тихира, ты же уже что-то придумал, просто расскажи мне. Боги спустились на землю. Керсы, они прекрасно, что уж тут скрывать. Возьми хотя бы привратника. Демоны это такары, только это сильно отличается от того, что показывал нам этот синий призрак. И ещё, Таря, к чему явёл? К книге и языку Это невозможно, прошептала в ответ и сильно-сильно зажмурилась. Я понимаю. Не все слова, а точнее сказать, я не понимаю практически ничего, и в то же время понимаю разговоры, отдельные слова, иногда даже фразы. Подожди, я прикусила губу. Те книги, о которых ты говорил, та копия, а оригинал, который хранится в библиотеке истинных. Она самая, подтвердил мою догадку Ассуриц, одна из пяти. Ниши, всё это время разгадка была у нас под самым носом. Другое дело, что мы не смогли понять её. В них всё сокрыто, прошептала я. Вот где ответы. Кихира, кажется, усмехнулся. "Думается мне, что их ты получишь уже в ближайшем будущем". Я хотела расспросить его подробнее о книге. Проведя столько времени, изучала её, но всё же она осталась для меня загадкой. В это время одна из боковых стен поднялась вверх, оказавшись дверной панелью. На нас смотрел такарский солдат, экипированный как те, что сбили наши флэйеры, только кожа была немного темнее. Видимо, такары отличались даже друг от друга, так сказать, как и мы, люди. Как я отличалась от йоды или сам йода от кихира. Солдат жестом показал следовать за ним. Мы с кихира обменялись друг с другом быстрыми взглядами и, не говоря ни слова, поднялись. Едва вышли из камеры, как позади нас встал конвой из двух солдат. Спрашивать, куда нас ведут и что с нами сделают, было бесполезно. Вряд ли солдаты стали бы распинаться перед нами, так что оставалось только довериться судьбе. Хотя какой она может быть у диверсантов? Мы свернули налево, остановившись у кабины лифта. Неужели камеры для задержанных находились в той же самой цитадели? Они что, хранят все яйца в одной корзине? Но прикинув, решила, что это не совсем так. Скорее всего, это что-то вроде временных боксов. Сомнительно, чтобы пыточные располагались в подобном здании. А есть ли у Такаров вообще пыточные? Я подавила вздох. Если дело обернётся настолько плохо, солдат нажал на кнопку, и кабина незаметно тронулась с места.